«Еще проект!» Автор затрудняется его занумеровать. С тех пор, как напечатан последний тысяча первый, вероятно, успело поступить от разных лиц еще тысячи проектов к поднятию сельскохозяйственной промышленности, а может быть и более. Все такого же достоинства». «Ещё идея! Ещё идея! Пустите, не душите меня, не душите караул!» Такая борьба происходила только что между моим другом полтавским помещиком и мною в отель де Мадрид в Севилье. «Были вы на петушином бою?» «Разумеется. Странно, что мы не видели друг друга. Впрочем, это так увлекательно. Ну что?» «Есть польская поговорка, которая говорит приблизительно так. Велький смрад, а не величка потеха. Много страданий и мало удовольствия». Действительно, собственно говоря, черт знает что. Это крошечная арена, над которой вихрем крутятся перья и пух. Пара кровавленных петухов, которые бьют друг друга неизвестно за что, неизвестно почему, с невероятной слепой ненавистью. В мертвой тишине стук клюва о косточку черепа, когда он продалбливает противнику черепа, добирается до мозга». Топчет ногами, бьет крыльями смятого истекающего кровью врага, выклевывает ему глаза и, наконец, орет торжествующий кукареку, стоя на теплом трупе. Кукареку победителя! Чисто бой гладиаторов! Ха -ха -ха. Ведь такие маленькие существа! А сколько у них, у маленьких, страданий боли, любви к жизни и злобы к другим! Черт знает как, в сущности, глуп свет, в котором разлито столько глупой злобы! — И это уж философия. — А публика? — Публика в это время. Ставлю два дура, что он больше не поднимется. Три дура, что взлетит еще раз. Пять дура с трех раз выклюнет глаз. Песочные часы, которые ставят на барьер. Десять дура, что через пять минут все будет кончено. До последнего издыхания. Два дура, что дрыгнет ногой еще раз. Какой? Правый или левой Ставлю на правую. Три дура, что еще раз приподнимет голову. Пари на предсмертные судороги. Собственно, это гораздо умнее, чем играть в тотализатор. В наше время лучше поверить деньги петуху, чем человеку. Петух и жокей. Канарий и жулик-жокей, который мошенничает, задерживает лошадь, делает кроссинги, а петух — нет, брату петуха, все на совесть. Петух — честный человек, он последнего пера не пожалеет, он бьет так бьет, глаза вон, череп в дребезги, он взялся за дело и делает, таких людей нынче нет». жизни не пожалеют о свою обязанность исполнит, на говоря, из двуногих. Нынче совесть только у птицы осталась, собираясь унести в первое жиземское собрание проект ходатайства о повсеместном разрешении петушиных боев. Это же для чего? А в видах поднятия сельскохозяйственной промышленности для поощрения куроводства. Тотализатор для поощрения богатых бездельников или спекулянтов, занимающихся коннозаводством. «Бой быков для поддержки помещиков и подъема скотоводства и, наконец, петушиные бои для поднятия простого народного хозяйства и поощрения куроводства. Бабье дело, говорите? Надо и бабу поощрить. Пусть все будут поощрены. А, батенька, народ это Нива — это земля, на которой мы растем, как цветы, и которая питает наши корни. Надо о народе позаботиться». «Поливать надо почву, чтоб мы же махровие расцвели!» В голосе его звучала меланхолия и нежность. «Да вы знаете, — воспламенился он, — сколько стоит хороший бойцовый петух? Сто певет — тридцать пять рублей, двести певет — семьдесят рублей, триста, четыреста. Был великий петух!» — голос его звучал торжественно. Он убил в своей жизни 672 петуха. Ему даже имя дали. Его звали Доносуно, и Доносуно стоил десять тысяч А лестно вырастить на своем дворе петуха, который может стоить 3500 тысячи рублей. С каким увлечением придадутся наши бабы куроводству Какие доходы посыплются бабы в великолепных паневых? шалковых полушалках деревни унылые теперь русские деревни оглашены веселым пением пернатых певцов, и, увлеченный восторгом, он даже спел сам, как пернатый певец «Кукаряку! Кукаряку!» -ку «Ку -ку -ку Доходы от бойцовых певцов поднимут экономическое благосостояние деревни. О, петух — важный экономический фактор, хотя потом можно будет... Приучите кур в экономических интересах для подъема благосостояния. Цыплят, яйца — это уж в виде бесплатной премии. Вот когда, мон дорогой мой, сбудется доброе желание Генриха IV, веселого короля. Он однажды после хорошего обеда и отличного АИ, который он так полюбил и в честь которого сложил даже песенку «Аи, ле бон ван» — «Аи, хорошее вино», он однажды воскликнул. «Я хотел бы, чтобы у каждого крестьянина было...» «А обеду курица?» «Как просто тогда решается продовольственный вопрос? Что? Не урожай? Ржи? Нет, жена, жарь цыплят, вари суп из курицы, пулярку под белым соусом, пулярка, маншер, не лебеда». «Ку-ку-ку, а это идея. Я люблю свою страну и думаю о ней всегда, даже когда петухи дерутся». «К тому же, черт возьми, это не тотализатор, не иностранное изобретение. Старинная русская любимая потеха, ныне, к сожалению, едва уцелявшая в некоторых замоскворецких трактирах, да и то в тайне петушиные бои, это возвращение к старине, к своему, к истории, к устоям, домой. Знаете что, уезжайте вы из Испании, а то тут вам такие идеи приходят». Полтавский помещик побледнел. «А что? Разве опасно?» «Ничего опасного. Но не свойственно столько идей иметь. Уезжайте. Нехорошо. Не годится. Что ж, я ведь, кажется, только насчет ходатайства и поощрений, кажется, ничего предосудительного. Ходатайства и поощрения. Чем же больше заниматься?»